Глава 25. Пайр. За семь дней до свадьбы. «Ты не хочешь пойти в атаку сейчас?» — спросил Максим, нахмурив густые брови. Крупный мужчина скрестил руки на груди, уставившись на карту, лежащую на маленьком столике в центре комнаты. Пайр покачал головой. «Нет. Дворец — неподходящее место для нанесения удара» мы не сможем внедрить достаточное количество людей для решительной атаки». Дима рассматривал свои ногти. Любому другому он показался бы незаинтересованным, но Пайер предположил, что он уже продумал 10 способов, как убить каждого в этой комнате. Может, он обладал более низким ростом и стройным телосложением, но Пайер распознавал опасную змею, когда она попадалась ему на глаза. Из всех мужчин только от Димы его волосы вставали дыбом. Убийца из тех, кого не замечаешь, пока не становится слишком поздно. «Гонщие сами по себе уже армия», — утверждал Максим. «Он прав», — тихо произнес Мадрид. «Даже с нашими навыками мы не сможем в одиночку справиться с королевской армией. Дестина убить легко» ровным тоном прокомментировал Дима. «В день свадьбы он будет у всех на виду». «Верно. Но тогда нам придется бороться с Мэйвеном», возразил Мадрид. «Его мы не знаем». Пайр фыркнул. Про сводного брата ему известно достаточно. Психопат, известный своим садизмом». «Хочешь что-нибудь добавить?» спросил Брайан, глядя на Пайра, прищурив серебристые глаза. Тут я согласен с Мадридом. Как бы мне не хотелось стереть Дестина с лица земли уже через неделю, пользы нам от этого никакой. Мэйвен нестабилен, и мы не хотим, чтобы он сел на трон. Если Дестин умрет, принц прикажет убить Ансет сразу же. А это никому не понравится, и тогда начнется гражданская война. Лордов королевства объединяет только их жадность и эгоизм они все начнут бороться за власть никому из нас гражданская война не нужна пробормотал чеш сгорбившийся у восточной стены он отвел взгляд от окна и с нехарактерно мрачным видом оглядел комнату жители хинтерленда уже целую вечность пускают люни на химмсерию если вы думаете что дестин тиран то он не идёт ни в какое сравнение с императрицей Хинтерленда. Если она начнёт вторжение, ваше королевство будет залито кровью. Кот зевнул, а затем снова со скукой уставился в окно. Пайер какое-то время наблюдал за другом. На плечах Чеша лежало тёмное прошлое, связанное с Хинтерлендом, и он редко рассказывал о своей родине. Китсуны снова посмотрел на карту и провел пальцем вдоль границы Талаги и Фергона. Дестин ожидает, что повстанцы начнут наступление отсюда. Я позаботился о том, чтобы он обратил туда все свое внимание. Максим провел рукой по губам. «Мы получили известие, что рабочие на фермах восстают. Так за ними стоите вы, а не нападение в Мержери?» Пайр кивнул. «Мы! «С экстремистами в Мерджере разобрались, но они дали прекрасную возможность работникам ферм выполнить свою часть плана. Они действуют по нему». «И вы доверяете этим людям?» — спросил Дима. Перед тем, как обратиться к гончему, Брайан переглянулся с Пайром. «Моя семья оттуда. Они настолько преданны, насколько возможно». Гончий вложил в ножны клинок. «Волки известны своей преданностью. Нам повезло, что мы заручились их поддержкой». «Куда я, туда и они», — хрипло сказал Брайан. «И ваша леди-командующая возглавит атаку на дворец?» — спросил Мадрид. Его серые глаза ничего не выражали. «У Никс всё под контролем», — ответил Пайер. Чеш фыркнул. «Эта женщина — лучший командир» с которым я имел удовольствие работать. Если она захочет, чтобы горы склонились перед ней, они, черт возьми, так и сделают. Все пойдет по плану». «А если не пойдет?» — вопросительно изогнул бровь Мадрид. «Тогда у нее есть сотня запасных планов». Чеш бросил удивленный взгляд в сторону Пайра. Похоже, у неё они складываются в голове естественным образом. Какой брат, такая и сестра. Максим сжал ладони вместе, и так решено. Мы удерживаем позиции. Удерживаем. Эхом отозвался Мадрид. До сражения. Там разберёмся с королём. И последнее, пробормотал Дима. Его леденящий душу взгляд остановился на Пайре. «Темпест?» «Что с ней?» Пайр выдержал пристальный взгляд убийцы. «Она? Наша?» Волосы встали дыбом, а когти начали вонзаться в кончики пальцев. «Контролируй себя!» «Она никому не принадлежит?» — спокойно ответил он, гордясь тем, что сохранил бесстрастное выражение лица. «Верно?» Но мы её вырастили, Темпест из рода Мадридов, и её место среди гончих. Может, она и работает с тобой, но она не часть Тёмного двора, она не одна из вас». «И что это значит?» — зарычал Брайан, сверкнув серебристыми глазами. «Что-то не так с нашим наследием?» «Нет», — Дима перевёл взгляд на волка. «Мы уважаем оборотней. Это значит...» что мы защищаем своих, если кто-то причинит ей боль, Дима впервые улыбнулся. Мы убьем их. Пайр улыбнулся, обнажив клыки. В этом мы солидарны. Любой, кто ранит темпист, умрет в мучениях.